Глава одиннадцатая. Бородатый полководец. Интерлюдия вторая. Сумрак уехал. Как по мне, так очень даже зря. Не так уж и велика эта армия. Подумаешь, тысяча. При грамотном подходе их можно и сотнею делать. Не средневековье сейчас. Не так много решает, сколько у тебя солдат. Что-то мне подсказывает, что весь этот маневр чушь. Хотя на месте сумрака я бы тоже уехал. Кто знает, что задумал этот упырь. Здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. Хе-хе. 50 воинов, которых я взял с собой на добычу оружия и техники, лучшие в самом прямом смысле. Они и до моего появления были такими. Но сейчас быстро сообразили, как добиться еще большей славы. Сейчас мы передвигались по набережной Нижнего Новгорода. Если знать, где нужно искать, то найти можно много вкусного. А я знаю, что и где лежит. Я сам это прятал. Люди, которые жили в этом городе, даже не подозревают, какие секреты находятся под землей. Да-да, под нами находится настоящий муравейник. Достаточно заложить одну станцию метро, как рядом с ней нарисуется целая база с военным инвентарем. А порт это вообще самое интересное. Именно здесь начинается большинство паутин, состоящих из бункеров и подземных хранилищ. Наша задача – войти и взять. Сделать это нужно тихо и незаметно, так, чтобы никто из чужаков не заметил. Свой отряд я сформировал из проверенных людей. Я лично проверил каждого. Ход, существования которого я был уверен на все сто, находился в одном из складов ангаров. К нему-то мы и шли полным ходом. Всю нечисть охотники гарпуна уже давно извели, так что опасаться следовало только людей. Сейчас пятеро снайперов прикрывали наше передвижение по набережной. Сидят они высоко и видят далеко. Спуск обнаружился там, где я и ожидал его увидеть. Человек, не знающий о его существовании, никогда бы не обнаружил его. Часть пола управлялась гидравлическими приводами и при правильной комбинации уходила вниз, образуя эстакаду. Сейчас электроснабжение было остановлено, и опять нужно знать, как и где его запустить. На задней стене склада в ящике с автоматами и рубильниками, а если быть точнее, то за ящиком. Скрип от электрического шкафа эхом улетел под потолок ангара и вылетел на улицу, нарушая мертвую тишину вокруг. Прямо за шкафом обнаружилась ниша с двумя кнопками советского образца, черная и красная. Я вдавил первую. На первый взгляд ничего не изменилось, но я знал, что генератор внизу запустился. Хитрая военная техника поддерживала заряд аккумулятора на протяжении всего этого времени. Как это происходит, не знаю. Но уже несколько раз я проверял работу этого входа. Теперь наверх, в комнату управления. На вид она выглядела самым обыкновенным кабинетом. Сейчас все вокруг было покрыто толстым слоем пыли. Открывая верхний ящик стола и пальцем переключая тумблер. Снизу раздался гул, часть пола дрогнула и стала опускаться, образуя пологий спуск в сокровищницу. «Вперед!» Тихо скомандовал я в рацию и удовлетворенно хмыкнул, наблюдая, как два ручья, состоящие из вооруженных людей, стройно и слаженно начали спуск. «Молодцы!» Научились немного. Мои губы тронула легкая улыбка. Я не спеша отправился следом четверка бойцов так и осталась наверху чтобы сопровождать меня под их прикрытием я испустился в темный провал поднять приборы снова отдал я приказы дождавшись синхронного поднятия ночной оптики поднял рубильник на стене у входа мгновенно вспыхнули прожектора под потолком и помещение залило ярким светом по залу пронесся вздох бойцов а на моем лице расплылась довольная улыбка Ровными рядами стояла военная техника, пыльная от времени, но вся исправная, новенькая. Все машины были законсервированы и подготовлены к долгому хранению. С ними, конечно, придется повозиться, но они того стоят. Дальше виднелся нехилый штабель ящиков с оружием и патронами. А если свернуть вправо или влево от основного зала, то можно увидеть и вещевой склад. Продуктов, к сожалению, здесь не было. «Ну и мы не за этим пришли!» «Ну что, орлы!» — хохотнул я. «Налетай! За все оплачено! Ты, ты, и ты!» Выбрал я троих. «На фишку! Бегом! С меня тоже порезвитесь!» Троица кивнула и тут же испарилась в ангар. «Сейчас займут позиции!» «Так, что нам нужно?» Спросил я сам у себя и развернул перед глазами список. Дальше дело побежало. Бойцы быстро справились с маркировками на ящиках, люди опытные, чего уж там. Три пары понимающих механики, а точнее, за год службы у сумрака, научившихся понимать, нырнули под машины. Сейчас сольют лишнее масло в двигателях и мостах с коробками, затем зальют баки соляркой и заправят аккумуляторы. К вечеру ближе мы должны уехать как минимум на трех БТР-80-х и паре Уралов. В машину уже летели ящики из списка. Спустя три часа первый БТР несколько раз кашлянул черным дымом и дизель заревел. Спустя какое-то время двигатель выровнял обороты и затарахтел на холостых. Следом стали повторять кашель и другие его собратья. С Уралами должно быть быстрее. Ближе к закату небольшая колонна из пяти юнитов двинулась на выезд из Нижнего Новгорода. Бойцы обновили оружие и кое-что из одежды. Кто-то новую разгрузку нацепил, кто-то за ботинки схватился. Стволы, которые между делом прихватили воины, сейчас лежали отдельно. Они еще пристрелку требуют, да и смазку, в конце концов, удалить нужно. Сумеречные прибыли через час. Дорогу уже давно накатали. И сейчас ничего не мешало просто двигаться. Если в первые месяцы приходилось расчищать путь, делать разведку объездных путей, то сейчас сел и поехал. Из машин выгрузились бодро. Все, что привезли, тут же отправили на склад. Ну, кроме разве что трофеев. Я тем временем поднял вторую группу, которая как раз была готова к нашему прибытию. «Ну что, готовы деньги отрабатывать?» спросил я. «А то засиделись мы тут на харчах казенных». В ответ, конечно же, молчание. «Так, два отряда по сотне. Расходимся вот здесь». Начал я вводить в курс дела, тыкая по карте. «Ваша задача – поднять панику и устроить перекрестный обстрел». Все оружие должно быть с глушителями, чтоб ни одной вспышки или трассера. Я с тремя десятками должен спокойно пройти в лагерь и вывести из строя танки и технику. Вы работаете только после взрыва, как поняли». Десятники и сотники тут же отчитались, что поняли ясно и вопросов нет. Весь план уже обговорили и не раз. Сейчас была просто финальная пробежка. Мы даже на полигоне все обыграли. Но бой есть бой и всегда что-то идет иначе. Здесь главное технику из строя вывести, а остальное уже шум, чтобы нам спокойно уйти. Выдвинулись почти сразу. Наше передвижение будет происходить исключительно ночью. Днем колонна царя должна подойти ближе, оставив нам половину ночи для выхода на боевую позицию. — Надеюсь, ты оценишь мои старания, сумрак! — пробормотал я и накрутил на палец бороду. Конец интерлюдии. Фантом появился через два часа. За это время мы успели поесть и практически привели в чувство людей, которые действительно получили контузию. Конечно, им еще требовалась медицинская помощь, но просто так мы их отпустить не могли. «Да, дожили мы с тобой, сумрак», — хохотнул Гарпун. «Заложников держим, ха-ха». «Это боевая задача», — спокойно вместо меня ответил Кок, как всегда ковыряясь ножом под ногтями. «Да что с тобой говорить?» — отмахнулся Гарпун. «Тебе ведь что в лоб, что по лбу». «Так оно и есть одинаково», — ответил тот. «Вот я и говорю, тебе все одинаково», — не унимался Гарпун. «Сумрак, ну хоть ты ему скажи». «Что ты пристал к нему?» — отвлекся я от своих мыслей. «Вы столько друг друга знаете, что ты уже давно привыкнуть должен». «Да я все надеюсь», — ухмыльнулся тот. «Хоть человек надежный. Кстати...» Вдруг вспомнил я слова дяди Жени. «Кок, фантом тогда сказал, что в моем окружении есть человек-царя». «Когда сказал?» Моментально оживился он и быстрым движением вставил нож в ножны. Он не говорил, кто именно. «Если бы сказал, я бы не спрашивал», — ответил я. «Думай, Кок». «Мне нужно поговорить с фантомом», — задумчиво ответил тот. «Хочу понять, откуда у него сведения или хотя бы почему он так решил». «Эй, сумрак!» – послышался крик снаружи. «О, на ловца и зверь бежит!» – усмехнулся я. «Так, бойцы, напряглись все!» Я дождался, когда вся группа оживится и сосредоточится. «Я здесь, фантом, спускайся к нам!» «Иду, смотрите, не стрельните там!» – оповестил он. «А ты резких движений не делай, и оружие на воде скинь!» – ответил я. Через мгновение на лестнице появился силуэт главы гидии охотников. Его быстро обыскали на наличие скрытого оружия. Само собой, ничего не нашли. Вот только они вряд ли понимали, что фантом сам по себе очень грозное оружие. Я бы до сих пор не поставил на себя сойдись мы один на один. Но я все еще надеялся на благоприятный исход нашего конфликта. «Здравствуй, сумрак!» – протянул он мне руку. «Привет, дядя Жень!» – ответил я рукопожатием. «В общем так!» – перешел на деловой тон. «Мы тут с советом быстро бумагу состряпали. На, пробегись глазами!» Я принял от него простой договор на одном листе формата А4. Все было изложено предельно ясно. Город Новая Жизнь дает гарантию, что ракеты никогда не будут выпущены в сторону города Сумеречный. Но они также отказываются от защиты города Сумеречный в случае нападения на него войск царя. Вот, в общем, и все. Написано, конечно, более витиевато. Да и слова подобраны более юридические, но суть содержимого именно такая. «Ты это серьезно?» – спросил я и помахал бумажкой. «А ты чего ждал?» – спросил фантом. «Думал, они тебе на помощь прибегут после этого». «А ты хочешь сказать, что прибежали бы?» – началась игра вопросов. «А ты попросить не пробовал?» – с укором поинтересовался дядя Женя. «Так вы же меня сами изгнали. С чего вдруг передумали бы?» — Сумрак, ты так и продолжаешь наступать на те же грабли! — грустно ответил он. — Изгнали тебя, но не твой город. Сейчас речь уже не об одном человеке, а о выгодном союзнике. А ты это прошляпил. Я не могу вот так метаться! — огрызнулся я, хотя в душе понимал, что он чертовски прав. И от этого становилось еще обиднее. — А ты моги! — жестко сказал фантом. «Хватит обиженку из себя строить. Начинаю же думать не только о себе. Думаешь, мне легко вот этим перед твоим лицом махать?» Он потряс бумажкой. «Поставь подпись и поверь, это будет неплохим началом». «Хорошо». Немного подумав, решился я. «Ты прав». «Вот и правильно», — кинул Фантом. «А я со своей стороны прослежу, чтобы все было именно так». «Со временем постараюсь делать так, чтобы наш союз выглядел чуточку крепче». «А сейчас, извини, с царем разбираться тебе одному придется». «И на том спасибо», — кивнул я. «Впрочем, ничего особо и не изменилось. Я надеюсь, что ты и эта бумажка позволят мне забыть об ударе в спину». «Пока я жив, да», — ответил фантом, а я кивнул своим людям, чтобы они отпустили персонал базы. Фантом, с тобой тут кок пообщаться хочет по вопросу человека-царя. Тихо шепнул я ему. Глава гидди охотников кивнул коку головой, мол, пойдем отойдем. Мы ушли в дальний угол, который лишен людей. В тире сейчас было то еще столпотворение. Кроме наших двух десятков набежали охотники, медики, и все суетились, помогая контуженным. «Нашли?» – тихо спросил фантом, едва мы оказались наедине. «Нет». — ответил немногословный кок. «Хочу понять, с чего вы взяли эту информацию». «С ваших передвижений», — ответил тот. «Такое чувство, что вас постоянно водят за нос и делают это так, будто бы знают о ваших планах. Вы идете искать схроны и тут же находите, да так, что у вашей руки карта попадает. Уверен, что больше вы не обнаружили ни одного». «Это так», — кивнул я. Группы, которые были задействованы, сказали, что больше подобных лагерей нет. «Вот», — кивнул Фантом, — «затем, как только вы в город вернулись, царь начал движение. Не раньше, не позже, а именно в момент вашего возвращения. Я даже не удивлюсь, если он атаковать вас станет после нашего договора». «Понятно», — кивнул Кок, — «то есть вы не знаете точно, все это построено на догадках». «Я давно в эти игры играю», — покачал головой Фантом. «И поверь мне, именно с таких догадок все и начинается. Короче, сумрак, будь осторожен». «Я понял. Спасибо, дядь Жень», — кивнул я. «А как нам его вычислить?» «Только дезинформация», — ответил тот. «Но это долгий процесс. Что нужно для начала, он знает». Фантом ткнул пальцем в кока. «Пусть в начале списки составит». «А затем вливайте в уши каждому свое и проверяйте по очереди». «Но таких людей может быть сотня. Почесал я макушку. У нас на это нет времени». Так их может быть, и тысяча», — ответил тот. «Но, скорее всего, этот кто-то рядом. Так бывает чаще всего». «Ну, спасибо», — усмехнулся я. «Только паранойи мне сейчас и не хватает». «Паранойя жизнь тебе спасет», — усмехнулся в ответ Фантом. «Здоровая, конечно». «Все, на выход через три минуты». Скомандовал я людям и сам пошел на выход. Нужно было попасть на свежий воздух. Мысли путались. Теперь я буду подозревать близких мне людей. Вот только этого мне не хватало для полного счастья. Как же было хорошо просто охотиться. Гуляешь по лесу, убиваешь чудовищ. Ну, прям рыцарь на белом коне. Чего я полез в эту свистопляску? Мы готовы. Снова выдернул меня из тяжелых мыслей гарпун. «А чего вы там по углам шептались?» «Да так», — отмахнулся я, — «мелочи всякие». «Ну-ну», — ухмыльнулся Гарпун, но дальше с вопросами лезть перестал. «Командуй, выход!» «Да, пора домой», — Кивнул я. Два десятка бойцов, включая меня и разведку, покидали город уже не таясь. «А чего прятаться, когда уже договорились?» «Люди в городе уже слышали о ночных событиях, городок-то маленький. Теперь все провожали нас осуждающим взглядом. Конечно, они вряд ли узнают, что именно произошло в том тире. Через пару дней достоверную информацию замыли тысячи слухов. И каждый такой выброс информации будет чуднее и чуднее. В итоге, среди всей этой массы разговоров, истина о ракетах и бункере будет казаться такой же сплетней, как и все остальные. Кто-то будет бить себя кулаком в грудь и уверять, что сам лично присутствовал там и видел, как Сумрак со своими грузил оружие из запасников тира. И в это будут верить больше, чем в истинную правду. До своих машин мы добрались в два раза быстрее, чем топали в город. Машины рыкнули дизелями и спустя пару минут уже гремели траками по лесной дороге. Выезд у нас получился вечерним почти под самую ночь. Как водители разбирали дорогу, ума не приложу. Хотя для наших гусениц она и не особо нужна. Даже деревья, которые потоньше, нам не помеха. Мы были примерно на половине пути до сумеречного, когда воздух вокруг осветило зарево. Что-то загорелось или взорвалось. Самого взрыва мы не слышали. Будь мы пешком, то наверняка грохот докатился бы до наших ушей. Но вот звук мотора не позволял даже нормально общаться. «Что там такое?» — первым увидел зарево гарпун. «Горит что-то вроде». «Это не у нас?» — отодвинул я того от смотровой бойницы. «Нет, это в стороне где-то», — помотал головой кок, который тоже прижался к узкому окошку. «Может, это наши царю прикурить дали?» — с усмешкой произнес гарпун. «С бороды станется». «Лишь бы не наоборот», — В миг начал волноваться я. «Эх, мехводы, побыстрее можно?» «Не вопрос, командир», — заулыбался один из водителей. «Только я бы на вашем месте пристегнулся и каску одел». Мы выполнили рекомендацию экипажа, те, в свою очередь, предупредили второй борт, и скорость резко возросла, а вместе с ней тряска, маты и хохот бойцов над неудачниками. Вот только меня сейчас волновало не это. Я был готов терпеть все, что угодно, лишь бы узнать, что произошло у нас с Сумеречным и смог ли победить борода.